Глава 21. Монголы не смогли прорваться за завал. Немногих смельчаков, кто сумел пролезть сквозь густые ветви в кронах свальных деревьев, прицельно выбили стрелами, и вскоре атака Уринхаев захлебнулась. Как итог, идея обстрела врага с помощью корректировщиков дала отличный результат. Неся минимальные потери от случайных стрел, у ренхаи до последнего били по нам практически вслепую, мы истребляли их плотными залпами, неизменно уходящими к цели. Хватило всего дюжину в общей сложности, чтобы остудить вражеский натиск, и чтобы татары откатились от засеки. Как выяснилось после, поганых в передовом отряде было не более пяти сотен. И если в первой схватке ворог обладал как минимум двукратным преимуществом, то, объединившись с Калавратом, мы смогли выставить против поганых практически равные им силы. Соответственно, результативная для нас перестрелка сократила средневековую камф в группу монгольского разлива как минимум наполовину, Погасив весь наступательный порыв Уренхаев. Начало было неплохим, и даже принимая во внимание тот факт, что когда подойдут основные силы тумена, нас так или иначе сметут. Мы все же решили сдать второй бой. Имея солидный запас стрелы, собрав к тому же исправные татарские срезни, мы приняли ждать врага, рассчитывая, что бой начнется уже вечером, незадолго до заката и нам удастся устоять, пока Солнце не скроется за кронами деревьев непроходимого мордовского леса. А уж там, в сумерках, отступим по дороге, выиграв целый день сторожевому полку. По идее, этого времени должно хватить Олегу Юрьевичу, чтобы он увел оставшихся порубежников и ковуев на соединение с конными дружинами князей. А уж к моменту столкновения с туменом Субэдея должны будут подтянуться и пешцы-дружинники, и часть ополчения. И тогда Старому Лису ловить будет нечего от слова совсем. Без тяжелой конницы Тургаудов ему не выиграть сражение. Однако монголы не оправдали наших чаяний и надежд. После отступления передового отряда никто так и не появился у засеки до самого заката. Обсудив все с Калавратом и Сотниками еще раз и тщательно все взвесив, мы решили остаться, выставив утроенные дозоры на случай ночного нападения. Уж больно хороша подготовленная позиция, много крови на ней можно попить воргу. Решили остаться до следующего штурма, расстрелять по атакующим поганым половину запаса срезни, а уж там отступать. Благо, что продраться сквозь завалы враг все равно быстро не сможет. Ночь прошла тревожной, несмотря на тяжелый день, наполненный хлопотами по сооружению засек, а также стремительным отступлением и напряженной схваткой, многие не могли нормально уснуть, ожидая наступления следующего утра. В числе таких вот беспокойных оказался я сам. Утром стал настолько разбитым и усталым, лучше бы вовсе не ложился спать. И в голову сразу закрались предательские мыслишки. Надо было уходить в сумерках, ночевать на новом месте в тех же трех верстах позади, а на рассвете рубить новую засеку. Впрочем, мы слишком я эти быстро отмел. Расчистить дорогу татары могли и ночью, заставив работать одну из тысяч и отдыхая остальным туменом. А на рассвете, пока мы еще только начинаем рубить лес, на отряд обрушился бы вдвое более мощные, чем вчера камп-группа, наверняка застав нас врасплох. Нет уж, лучше встретить поганых здесь и сейчас, дать бой отступить, начав готовить очередную засеку в тылу, будучи наверняка уверенным в том, что у нас будет время ее соорудить. На всякий случай мы вновь начали валить лес, стаскивая его именно к завалу на дороге. Чем больше у ворога идет времени и сил на его разбор, тем больше времени будет у нас на подготовку очередной запасной позиции. Конечно, можно было бы сразу отправить в тыл сотню воев с задачей начать готовить засеку, Но эту идею я отмел сразу по двум причинам. Во-первых, потому что, ослабив отряд на целую четверть перед схваткой с основными силами татар, мы рисковали быть быстро разбитыми. Коли ворог попер бы прям массой, не считаясь с потерями, то прорвался бы из-за завала и навязал бы нам ближний бой, после которого отступать было бы уже некому. И тут недостаток целой сотни срезней, что одномоментно встречал бы поганых со стрелами остальных ратников, вполне мог стать критическим. Но, во-вторых, даже если нам и удалось бы отступить, где тогда самим проводить собственных скакунов, коли дорогу назад преградила наша засека? Да, мы подготовились к бою, ожидая скорого появления ворога. Но не было в этот день ни скорого, ни даже позднего появления татар. Вторую ночь мы встретили на старом месте, вновь с тройным охранением и вновь с беспокойным сном. Однако и на второе утро татары так и не появились. Тогда мы решились отправить на восток первый разъезд дозорных. Вечером после боя на Засике Субы де рвал и металл, неистово рубя черным клинком из индусского булата парчевые болгарской подушки. Изменщики! Бунтари! Всех! Всех вырубить! Всех под корень, Всех! Впервые после гибели сына привычная выдержка на изменила ему. Но если тогда он лишь раненым волком выл над телом Кукуджу, то сейчас пришел в истеричное бешенство. Впрочем, бесконтрольная ярость темника имела веские основания и проявилась отнюдь не на пустом месте. СУБД допустил очень большую ошибку, и Арусуты сумели ею воспользоваться. То, что никакого стремительного и внезапного удара по сторожевому полку Арусутов не вышло, стало лишь одной из причин ярости Старого Лиса. В конце концов, он сделал все, что смог, стремительно продвигаясь на запад и отправив вперед целый рой разъездов, что должны были перебить дозоры врага. Но не вышло. Противник не сплоховал, не допустил ошибки, он также шел вперед, выставив перед собой сеть малых конных отрядов. И хотя большую часть их удалось перебить целиком, кто-то все же отбился, добрался до своих и упредил о скором появлении уренхаев. Ну а дальше? А дальше противник не изобрел ничего нового, устроив засеку на главном торном пути, ведущем из булгара в землю Русутов, и прикрыл ее стрелковой засадой. Это ведь не просторные бескрайние степи с трепещущими на ветру ковылями, это глухие леса Мордукан. Впрочем, передовой отряд монголов относительно легко пробился сквозь первый завал, отогнав врага. Но во второй уже уперся, понеся большие потери. Тем не менее, вторую засаду было вполне возможно обойти узкими лесными дорожками, больше напоминающими звериные тропы. Благо, что выступив в поход, Субэдэй озаботился набором проводников, хорошо знающих местность. Тогда Русутов можно было бы уничтожить, неожиданно атаковав их со спины. Но перед темником стал вопрос о продолжении похода в принципе. Найон уже прекрасно понял, что разбить Русутов по частям не выйдет, что ему придется столкнуться с готовыми к бою конными батырами, закованными в броню, прикрытыми к тому же легкими всадниками-стрелками, и что вряд ли противнику удастся заманить в засаду. На момент этих размышлений разум старого лиса был все еще холоден и отстранен от чувств. А потому Субэдэ счел возможным и необходимым начать отступление, предварительно предупредив о появлении Русутов в тылу Орду Джена и отправив гонцов туаджик Батухану. Теперь Найон вознамерился уничтожить Русутов чуть иначе, связать их передовые части боем, не позволяя вести полноценный дозор, оттянуть их на себя, отвлекая внимание врага, в то время как арду собирает свой тумен на севере в кулак и дождаться подхода Ларкашкаки с гвардией Тургаудов. После чего монголы дали бы бой уже в степях булгара, и даже если арусутов не удалось бы разбить на голову, то остановить их продвижение наверняка. А о собственном поражении Субэдэй даже не помышлял, в степе это просто невозможно. В крайнем случае его нукеры просто выйдут из боя, и оторвутся от врага, коли он окажется столь силен. А Орду тем временем обрушится с северно плетущейся за ядром вражеской рати обозы, растянувшейся на дороге ополчения. И тогда враг окажется в ловушке, тогда враг окажется в западне. И даже если Каган Арпана Юрги сумеет развернуться, даже если сумеет отбросить с пути тумен старшего сына Джучи, уйти от висящих на плечах степников ему вряд ли удастся. По Русутам просто нечего будет есть во время их бегства. Именно так размышлял Найон, принимая решение, посылать Нукер обойти вторую засеку противника или нет. Но потом полог Шатра его откинулся, и внутрь проник аджи посланный берке, с поистине страшными вестями. Булгар в одночасье запылал под ногами монголов. Неожиданно для завоевателей одновременно с тем слишком быстро и организовано, чтобы исчесть восстание стихийным и случайным. Первыми поднялись на завоевателей сыновья последнего эмира Абдуллаха, павшего при обороне Беляра. Алтенбек и Алимбек, ютившиеся на севере страны и изъявившие полную покорность, внезапно отрастили зубы. Скрытно собрав несколько отрядов мятежных нукеров и предательски истребив монгольскую охрану, внезапным ударом разбили не успевший изготовиться к бою гарнизон Шелубея целых тысячи нукеров. И тогда, вслед за столь яркой искрой, высеченной сыновьями мира, вспыхнула вся страна. Но эти шелудивые псы ни за что бы не решились на выступление сами жги их огнем. Ибо даже при наличии на их земле трех туменов Беркес, Субидея, Гвардии Бату и отрядов Аргасуна разбросанных по гарнизонам. Восстание жалких остатков былой мощи Булгара было обречено на скорую гибель. Кровавую гибель. И в этом Субэдэй был полностью прав. Восстание вспыхнуло не просто так. Сыновья Абдуллаха решились на мятеж после того, когда до них дошла весть из земель лесных мордуканов, именуемых Эрзией. Тумен Ордуэджена уничтожен, Чингизит убит. А с севера по Итилю в Булгар следует мощное войско Кагана Улла и Тимура пехота на судах и конница вдоль берега полноводной реки, что к войску русутов присоединились все войны Эрзии, что и Низор пуреш изменил монголам и также присоединился к врагу. А ведь Туаджи и Атарду действительно давно уже не приносили никаких вестей. Беркебала выступил против стремительно набирающих мощь беков, но восстали все покоренные, коих по он собрал свой тумен. Поначалу-то они изъявляли лояльность и на словах даже были готовы сражаться с сородичами. Ночью и неладной темник приказал булгарам сдать оружие в обоз. Что же, это стало отличной проверкой их верности. Покоренные, только-только набранные в тьму, воспротивились, пролилась первая кровь, и несколько частных схваток мгновенно обернулись настоящим сражением. Причем на сторону булгар переметнулись даже некоторые кипчаки. И тех, и других Берке истребил, однако уничтожив три тысячи покоренных, еще полторы тысячи нукеров чингизит потерял в схватке с ними. Таким образом, Его тумен в одночасье сократился едва ли не вдвое, и идти с остатками тьмы на сыновей Абдуллаха, усиливающихся с каждым часом, он не решился. Вместо этого темник начал спешно отступать к Булгару, к ставке Ларкашкаки. Сами беки пока также не решаются выступить на юг, но время сейчас играет именно на них. Пусть даже Бату, объединившись с Берки, обрушится на мятежников, к тому моменту, когда они доберутся до врага, север на помощь булгарам поспеют у Русуты. А если не поспеют, то Алтын и Алим просто уйдут к ним на соединение, не принимая боя. А самое страшное, что сам Субэдэй со своим туменом оказался между молотом и наковальней. Он давно перешел и тиль, по которому сейчас следует могучарать рать Каганы, Юрги из Улай Тимура, выступление которого монголы прозевали, несмотря на всех лазутчиков. А ведь должен, должен он был об этом подумать, когда узнал, что на встречу ему следует войско из Арпана. Должен, но не подумал, недооценил, понаделся на соглядатаев Своим туменом. Именно мысли о собственной тьме больше всего беспокоили и ерили Субэдея. Да, жизни булгар для него не имели никакой ценности, он мог разом казнить хоть сотню в назидании остальным, и ничего бы в душе его не ворохнулось. Но ведь нукер в булгар среди его уренхаев не менее, а то и более третий. И он вложил в них свои силы, волю, терпение, знания, наконец, он практически сделал их своими верными воинами. Если бы этот поход кончился успешно, если бы монголы и булгары взяли богатую добычу и честно разделили ее? Вот только этот поход уже никак не может кончиться успешно, увы. И надо принять решение, истребить булгар, покуда до них не дошли вести с родины, где братья их подняли в восстание против завоевателей, или попытаться выжить из покоренных еще немного пользы. К примеру, бросить на прорыв засеки, а после вдогонку сторожевому полку арусутов. поле догонят, могут и числом задавить. А если нет, если русуты успели уже объединиться, ну что ж, тогда булгары сумеют нанести врагу определенный ущерб и задержат Кагана-Урпана, дав Субэдею лишнее время увести Тумен. Эта идея понравилась Найону заметно больше, чем просто истребить своих людей, вырезав их спящими. Но, если отправить вперед одних булгар, пусть даже с сотниками и десятниками уренхаев, станут ли они сражаться с русутами, или же перебьют командиров, оставшихся в подавляющем меньшинстве, ясно осознав, что их используют в качестве живого тарана. Второе, скорее всего второе, особенно учитывая, что ненависть к завоевателям не успела остыть в их душах. И не случится ли так, что бросив на коганы юрги покоренных, он не ослабит его, наоборот, усилит тремя тысячами им же подготовленных нукеров. Скорее всего, именно так и будет. Значит, нужно вырезать их, этой же ночью вырезать. Субедей ненадолго замер с оголенной саблей в руках, приняв, наконец, трудное решение а после бессил опустился на ковер. В одночасье грозный полководец Чингисхана, одно лишь имя, которого вселяло ужас в сердца китайцев, харизмийцев, кипчаков, грузин и прочих врагов его господина, превратился в высохшего, одрехлевшего старика, который очень устал, который посвятил свою жизнь в войне и на ее алтарь бросивший же сына. Но он горевал вовсе не о том, что по его приказу в ближайшую ночь будут оборваны жизни сотен нукеров, также чьих-то сыновей. Нет. Найона трясло от осознания того, что успеха русутов есть следствие его же ошибки, прежде всего его. Ведь не разделил он Орду на несколько самостоятельно действующих туменов и не отправив большую часть их так далеко на юг, разве тогда Арусуты осмелились бы выступить против монголов? Нет. А если бы осмелились, то были бы разбиты в чистом поле. Теперь же придется бежать, бежать из Булгара, поджав хвост, бежать на юг и уже в степях вновь собирать тумены воедино, заставив при этом многих покоренных усомниться в непобедимости монголов. Тут жесткая усмешка прочертила губы Найона, а глаза его сверкнули холодной безжалостной сталью. При мыслях о малейшем неповиновении покоренных, пусть даже крошечном намеке на их неверность и готовность восстать, перед внутренним взором старого лиса предстал огромный холм, насыпанный из отрубленных голов предателей, и душевный покой к нему вернулся. Ошибка? Да. И что? Кто не делает ошибок? После зимнего похода силы Орды заметно поредели. Туменам была нужна подпитка, и на юге Чингизиды ее получат. Арусуты сумели разбить тьму Орду Джена. Жаль его, но нукеры на войне гибнут, такова их судьба. Главное — это конечная победа. И он ее добьется, обязательно добьется. Собрав все тумены воедино, он вернется в Булгар и придаст здесь всю огню и мечу, утопит в крови заставив уцелевших булгар содрогнуться от первобытного ужаса перед монголами, навеки забыв мысли о предательстве. И если Арусут окажутся столь глупы, что рискнуть дать бой именно здесь, то же субд вознесет Тенгри горячую мольбу и принесет богатые дары за такую милость, ибо в поле он уничтожит объединенное войско Каганов, после чего пройдет огнем и мечом по их уже беззащитной земле. А если нет, то что же? У обоих югри найдутся враги на собственной земле, враги среди арусутов. И если до настоящего момента Субэдэ не предпринимал особых усилий в их поисках, не стремился искать союзников среди прочих каганов, с коими пришлось бы как-то считаться, то теперь он изменил свое мнение. внутренняя неурядица, борьба с прочими вождями раздробленной земли арусутов, вот что ослабит Улай Тимур и Арпан, вот что отвлечет их нукеров с восточного рубежа. И тогда они будут сокрушены, так или иначе. С этими мыслями на не без оснований прозванной в молодости богатуром, Пружинистов встал, отбросив сомнение, неуверенность и вызванную ими же старческую слабость. Нет, его черед еще не настал, в отличие от его врагов. С этими мыслями темник вновь хищно улыбнулся. Этой ночью прольется кровь предателей покоренных, а обильно прольется. И будет литься везде, докуда дотянутся сабли внукеров, пока не следует через Булгар в земли Низора Пуреша, этого лживого предателя. Зря он предал Орду и Джена, что русуты помогут ему разбить монголов, и за эту ошибку заплатит кровью его народ, оставшийся без воинов и вождя.